Глава 6. Когда-нибудь настанет очередь Тенгеля. Сказал Йонатан. Мы лежали на зелёной траве у реки. Такое прекрасное утро, трудно было поверить, что на свете есть Тенгель или какое-то ещё зло. Вокруг нас царили тишина и покой. Под камней под мостом тихо журчала вода, а больше не было слышно ни звука. Было так приятно лежать на спине и видеть лишь маленькие белые облака на небе. Лежишь себе, наслаждаешься, мурлычишь песенку, и нет тебе ни до чего дела. А тут приходит Йонатан и напоминает про Тенгеля. Мне не хотелось думать о нем, но я все-таки спросил. «Что ты хочешь этим сказать? Что значит, настанет очеред Тенгеля?» «Рано или поздно с ним случится то, что бывает со всеми тиранами», — ответил Йонатан. Его раздавят как вошь, и он исчезнет навсегда. «Надеюсь, это случится скоро», — сказал я. И тут Йонатан тихонько пробормотал. хотя он силен, этот Тенгель, и у него есть Катла. Йонатан снова произнес это ужасное имя. Я хотел спросить про него у брата, но промолчал, не хотел испортить себе прекрасное утреннее настроение. Но после Йонатан сказал такое, что хуже не выдумаешь. «Сухарик, тебе придется ненадолго остаться одному в Рютер-Гордоне. Мне нужно отправиться в долину Терновника». И «Как только он мог сказать мне эти страшные слова!» Как он мог подумать, что я останусь без него хоть на минуту в Рютер-Гордоне? Если даже придется броситься прямо в пасть Тенгеля, я все равно пойду с ним». Так я ему и сказал. Он как-то странно посмотрел на меня и ответил. «Знаешь, Сухарик, у меня только один брат, и я должен уберечь его от всякого зла. Как ты можешь хотеть, чтобы я взял тебя с собой, когда мне нужно сохранить все силы на что-то другое, на что-то очень опасное?» Но мне от его слов легче не стало. Я расстроился и разозлился до того, Что все во мне закипело, я крикнул ему. «А ты? Как ты можешь требовать, чтобы я сидел один в Рютер-Гордоне и ждал тебя? А может, ты вообще никогда не вернешься?» Я вдруг вспомнила то время, когда Юнатан умер и был далеко от меня, а я лежала на кухонном диванчике и не знала точно, увижу ли я его когда-нибудь. Ах, думать об этом было все равно, что смотреть куда-то вниз в черную дыру. А теперь он снова хочет покинуть меня и отправиться навстречу опасностям, о которых я ничего не знаю». Ведь если он не вернется, то на этот раз уже ничего не поделаешь. Придется мне остаться одному навек. Я разозлился еще сильнее, закричал на него еще громче, наговорил ему всяких гадостей, каких только мог. Нелегко ему было успокоить меня хотя бы немного. Но под конец, ясное дело, он взял верх. Ведь я знал, что во всем разбирается лучше меня. «Но что ты, дурашка, конечно, я вернусь», — уверил он меня. Это было вечером, когда мы грелись в кухню очага, вечером накануне его отъезда. Я больше не злился, а только огорчался. И Юнатан это знал. Он был так добр ко мне. Дал мне свежеиспеченного хлеба с маслом и медом. Рассказывал мне сказки и всякие истории. А я был не в силах их слушать. Я думал только о сказке про Тенгеля. О том, что это самая злая сказка на свете. Я спросил Юнатана, почему он должен идти на такое опасное дело. Не чтобы сидеть себе дома в Рютер-Гордоне у очага и наслаждаться жизнью. А он ответил, что есть дела, которые человек должен делать, даже если они опасны. А почему? спросил я. Потому что я на что-то не человек, а ни то, ни сё, дерьмо. Он рассказал мне, что собирается делать. Он хотел попытаться вызволить Урвора из пещеры Катлы, потому что Орвор ещё главнее Софии, и без него придёт конец зелёным долинам Нангиалы. Было уже поздно, огонь в очаге погас, наступила ночь. И вот настало утро. Я стоял у калитки, смотрел вслед Юнутану, а он подскокал ещё в тумане. Да, в то утро долину вишен заволокло туманом. Верите ли? Когда его поглотил туман, сердце у меня чуть не разорвалось. А он растаял в тумане и исчез. И я остался один. Выдержать это было невозможно. Я просто с ума сошел от горя. Я помчался в конюшне, вывел Фьялора, прыгнул в седло и бросился догонять Юнатона. Я должен был увидеть его еще раз, быть может, последний. Мне было известно, что сначала он отправился в тюльпанную усадьбу, чтобы получить приказ Софии. И я поехал туда. Я мчался, как сумасшедший, и нагнал его возле самого дома Софии. Тут мне стало стыдно, и я хотел уже было спрятаться, но он услыхал топот копыт и увидел меня. «Чего ты хочешь?» — спросил он. «И в самом деле, чего я хотел?» «А ты точно вернешься назад?» Пробормотал я, больше ничего не сумев придумать. Тогда он подъехал ко мне. Наши лошади встали рядом, и Юнатон стер что-то, может быть, слезы, с моей щеки указательным пальцем, и сказал... «Не плачь, сухарик, мы точно увидимся. Если не здесь, то в Нангелиме». «В Нангелиме?» — спросил я. «А что это такое?» «Об этом я расскажу тебе в другой раз», — ответил Юнатан. «Не знаю, как я вытерпел те дни, когда оставался один в Рютер-Гордоне. Правда, я ухаживал за своими животными, почти все время я проводил в конюшне Фьялора, а еще подолгу болтал со своими кроликами, иногда удил рыбу, купался». и стрелял в цель из лука. Но все это казалось мне без Йонатана пустым делом. София заходила и приносила мне еду, и мы с ней говорили о Йонатане. Я все ждал, что она скажет, скоро он вернется домой, но она этого не говорила. Я хотела спросить ее, почему она сама не попыталась спасти Урвара, а послала Йонатана. Но зачем было спрашивать, я и сам это прекрасно знал. Ведь Йонатан говорил мне, что Тенгель ненавидит Софию. София из Долины Вишен и Урвар из Долины Терновника, и возлейшие враги. Может быть, уверен, он хорошо это знает, говорил мне Юнатон. Урвара он засадил в пещеру Катлы. Он с удовольствием запер бы туда и Софию, чтобы она там томилась до самой смерти. Этот негодяй обещал дать 15 белых лошадей тому, кто доставит ему Софию живой или мёртвой. Да. Юнатон рассказывал мне об этом, и мне было ясно, почему Софии должна была держаться подальше от Долины Терновника. пришлось послать туда Йонутона. О нём Тэнгель ничего не знал, а в всяком случае можно было на это надеяться. Хотя видно, кто-то понимал, что Йонутон не просто батрак в саду у Софии. Тот, кто был у нас ночью в доме, тот, кто стоял тогда у буфета. И София не могла не думать о нём с тревогой. Этот человек слишком много знает, сказала она. И она велела сразу же сказать ей, если я замечу, что кто-то вертится возле рёта Гордона. Я сказала ей, что в буфете они теперь ничего не найдут, потому что мы перепрятали секретные бумаги в другое место. Теперь они лежат у нас в ларе с овсом в конюшне. Мы положили их в большую табакирку и засунули на дно ларя. Подовез. София пошла со мной в конюшню, достала табакирку и положила в нее новую бумажку. Она решила, что это хороший тайник, и я с ней согласился. Постарайся не падать духом, сказала мне София, уходя. Хотя я знаю, как тебе тяжко. Но ты не должен патеть духом. Мне и в самом деле было тяжело, особенно по вечерам. Однажды вечером я отправился в Золотого Петуха. Мне было не в меру сидеть одному в Рюттергордене. Там стояла такая тишина, что мои мысли звучали слишком громко. И мысли эти были отнюдь не радостными. Когда я вошёл в трактир без Йонатана, все, все до одного уставились на меня. Вот те раз, сказал Юсти. Явилось только половина братьев Львиное сердце. «Куда же ты подевал Юнатона?» «Нелегко мне было выкрутиться. Я помнила, о чем мне твердили Софии с Юнатоном. Мне было велено молчать, куда и зачем отправился Юнатон. Что бы ни случилось, не говорит ни слова ни одной душе. Я сделал вид, что не слышал вопрос о Юссе. Но рядом со мной сидел Хуберт». «Да, а где же Юнатон? Неужто София лишилась своего маленького садовника?» — спросил он. «Да нет, Юнатон на охоте». Ответил я. А охотится на волков. Надо же мне было что-то сказать. И мне показалось, что я неплохо вывернулся, ведь Йонатан рассказывал мне, что в горах водятся волки. В тот вечер у Софии на постоялом дворе не было, но кроме неё там собралась, как обычно, вся деревня. Они, как всегда, пели и веселились. Но я с ним не пел. Для меня всё теперь было по-другому. Без Йонатана мне здесь было не весело. Я скоро собрался уходить. Никого ксель Карл альвиное сердце. сказал мне на прощание Юси. «Юнтон, поди, скоро вернется домой с охоты». Ах, как я был благодарен ему за эти слова. Он похвопал меня по щеке и дал с собой вкусного печенья. «Погрызешь его, пока будешь сидеть дома и ждать Юнтона», добавил он. Добрый был этот золотой петух, и даже стало не так одиноко. Я приехал домой, сел у камина и стал есть печенье. Днем солнышко уже сильно пригревало, почти как летом. Но мне все же приходилось разводить в большом очаге огонь, потому что толстые стены нашего дома еще не прогрелись. Я улегся на свой откидной диванчик. Мне было холодно, но я тут же уснул. Во сне я увидел Юнатана. Суд был такой страшный, что я проснулся. «Да, да, Юнатан!» — кричал я. «Я иду!» — снова крикнул я и вскочил с постели. В темноте эхом отозвался чей-то крик. Это кричал Юнатан. В моем сне он кричал и звал меня на помощь. Я это знал. У меня в ушах еще звенел этот крик. И мне захотелось прямо в эту минуту, темной ночью, броситься искать его, где бы он ни был. Но скоро я понял, что это невозможно. Что мог сделать я такой беспомощный? Я мог лишь снова лечь в постель. Меня било дрожь, и я чувствовал себя маленьким, растерянным, испуганным, одиноким, самым одиноким на свете. Ненамного стало мне легче, когда наступило утро. А потом пришел светло-ясный день. Конечно, страшный сон как-то отдалился, потускнел, Но крик Йонатана, его призыв о помощи, не выходил у меня из головы. «Мой брат звал меня. Разве я не должен отправиться в путь и искать его?» Я сидел часами возле кроликов и думал, что мне делать. И не с кем было поговорить, не у кого спросить совета. К Софии я идти не мог, она бы меня не отпустила. Она ни за что не позволила бы мне ехать, и настолько она была глупа. И то, что я задумал, было глупо. И я сам это понимал. И опасно. Опаснее быть не могло. а ведь я совсем не храбрый. Не знаю, как долго я сидел, прислоняясь к стене конюшни и рвал траву. Я сорвал все травинки до одной вокруг того места, где сидел. Но это я заметил уже потом, а не тогда, когда сидел и мучился, не зная, что делать. Часы шли, а я все сидел и сидел. Может, я сидел бы там и до сих пор, если бы не вспомнил слова Юнэтана, что иногда нужно решиться и на опасное дело. А не тот и не человек, а куча дерьма. И тут я решился. Стукнув кулаком по клетке с кроликами так, что бедняги подпрыгнули, я сказал громко, чтобы верить в самого себя. «Я сделаю это! Я сделаю это! Я вовсе не куча дерьма!» «Ах, как мне стало легко, когда я принял решение!» «Я знаю, что поступаю правильно!» Сказал я кроликам, ведь больше мне говорить было не с кем. «А как же кролики? Теперь они одичают!» Я вытащил их из клетки, отнес за калитку и показал им прекрасную зеленую долину вишен. «По всей долине полно травы!» «Сказал я им. И там сколько угодно кроликов, с которыми вы можете водиться. Не думается, там вам будет гораздо лучше, чем в клетке. Только берегитесь лисы и Хуберта». Все три кролика, казалось, были немного удивлены. Они сделали несколько прыжков, убедились, что они на свободе, а потом пустились на утек и исчезли за зелеными холмами. Мол, поминай, как звали. Я стал торопливо собираться в дорогу. Приготовил все, что нужно было взять с собой. Одеяло, чтобы завернуться в него, когда буду спать. Огниво, чтобы развести огонь, мешок полный овса для Фьялора и мешок сытой для меня самого. Да, у меня не было ничего, кроме хлеба, но это был самый вкусный хлеб на свете лепёшки Софии. Она принесла их мне целую гору, и я набил ими мешок до верха. Это мне хватит надолго, решил я. А когда хлеб кончится, буду есть траво как кролики. София собиралась принести мне суп на следующий день. Но к тому времени я уже буду далеко. «Бедной Софии придется самой есть свой суп». Но я не хотела, чтобы она беспокоилась, куда я подевался. Я должен был предупредить ее, но так, чтобы она не успела мне помешать. Я взял из очага кусок угля и написал на стене большими черными буквами. «Кто-то звал меня во сне, и я отправляюсь далеко за горы искать его». Я написал такую странную записку на тот случай, если не София, а кто-нибудь другой придет в Рютер Гордон и станет шарить по углам. Чужой в ней ничего не поймет, а София сразу догадается. Я уехал искать Юнтона. Я радовался, чувствуя себя в эту минуту по-настоящему сильным и храбрым. И даже напевал себе под нос «Тот и звал меня во сне, и я ищу его за дальними горами». До чего же это здорово звучало, я подумал, что обязательно расскажу об этом Юнтону при встрече. Если я встречу его, пришло мне на ум позднее. А если не встречу? И тут вся храбрость разом слетела с меня. Я снова стал кучей дерьма. И, как всегда, мне захотелось пойти к Фьялору, чтобы тут же увидеть его. Только он мог мне хоть немножко помочь, когда мне было грустно и страшно. Сколько раз я приходила к нему в стойло, когда мне было невмогото оставаться одному. Стоило мне поглядеть в его умные глаза, похлопать его по теплой спине, погладить его мягкую морду. Как мне становилось легче. Без Фьялора я не выжил бы в ту пору, когда со мной не было Юнатана. Я побежал в конюшню. Но у Фьялор в стойле был не один. С ним был Хуберт. Да, он стоял и поглаживал моего коня, а, увидев меня, ухмыльнулся. Сердце у меня сильно заколотилось. «Это он предатель», — подумал я. «Мне кажется, я давно его заподозрил, но теперь я был точно уверен. Хуберт был предателем, иначе к чему ему приходить в Рютер Гордон и шпионить здесь?» «Этот человек знает слишком много», — сказала тогда София. И «Хуберт был этим человеком. Теперь я понял это». «А что именно он знал? Все? Неужто он знал, что мы прячем в ларе с овсом?» Я старался не показывать, как мне страшно. Что ты здесь делаешь? спросил я, храбрясь изо всех сил. Что тебе нужно от Фьялора? Ничего, ответил Губерт. Я шёл к тебе и услышал конское ржание, а я люблю лошадей. Хорош твой Фьялор. Меня не проведёшь, подумал я и спросил. А что тебе надо от меня? Хочу дать тебе вот это. Сказал он и протянул мне что-то завёрнутое в белую тряпку. «Вчера вечером у тебя был такой печальный и голодный вид, я подумал, может, у них в Рютер-Горде не кончилась еда, пока юн-то находится?» Не зная, что и сказать, и что делать, я растерянно пробормотал «спасибо». Но ведь не мог же я принять еду от предателя? Или все-таки мог? Я осторожно развернул тряпку. В ней был большой кусок сушеной копченой баранины. Ну, как там она называется? Порфиуль, баранья скрипка. Мясо пахло замечательно. Мне захотелось тут же вонзить в него зубы. Хотя следовало вернуть это мясо Хуберту и послать его подальше. Но я этого не сделал. Разбираться, кто предатель, было делом Софии. А я? Я должен был делать вид, будто ничего не знаю, ничего не понимаю. К тому же мне очень хотелось взять это мясо. И вот так не хватало в моем мешке. Хуберт продолжал стоять рядом с Фиалором. Ты в самом деле хороший конь, почти такой же, как моя Бленда. Бленда белая. сказал я. Тебе нравятся белые лошади? Я очень люблю белых лошадей, ответил Хуберт. Тогда тебе, наверное, хочется получить их целый табун, 15, подумал я, но промолчал. А Хуберт вдруг сказал ужасные слова. Давай дадим Фьялу немножко овса. Ему, поди, тоже хочется вкусненького. Я не смог помешать ему. Он пошёл прямо в отсек с упряжью, а я побежал за ним. Не хотел скрикнуть: "Не смей!" Но я не мог выдавить из себя ни слова. Хуберт взял лежавший на ларе совок и открыл крышку. Я закрыл глаза. Мне не хотелось видеть, как он выудит из овса табакерку. Но Хуберт вдруг вскрикнул и выругался. Я открыл глаза и увидел, что по стенке ларя бежит небольшая крыса. Хуберт хотел подать ее ногой, но она быстро юркнула по полу конюшни и исчезла в какой-то потайной дыре. — Эта дрянь не кусила меня за палец, — сказал Хуберт. Он стоял и рассматривал большой палец. И тут я не растерялся. Я быстренько зачерпнул полный совок овса и захлопнул крышку прямо перед носом Хоберта. Вот обрадуется Фялор, сказал я. В это время я его не кормлю. Но ты-то не шибко обрадовался, подумал я, когда Хоберт тот же сказал: "До свидания" и убрался из конюшни. В тот раз ему не удалось запустить когти в наши секретные бумаги. Однако нужно было придумать новый тайник. Я долго думал, а потом зарыл табакерку в картофельном погребе. возле двери с левой стороны. А после написал на стене кухни для Софии новую загадку. «Рыжая борода хочет получить белых лошадей и знает слишком много. Берегись». На следующее утро, когда никто в долине Вишен еще не проснулся, я выехал из Рютер-Гордона и направился в горы.